Глава 5, 28 июня. Мир, Белазов. Лос, Александр. «Красота-то какая!» — негромко произнес я, стоя около окна на 58-м этаже своего пентхауса и рассматривая с этой огромной высоты просыпающийся город. Пусть сейчас и идет дождь, и видимость не ахти, но все равно вид завораживает. Нужно будет обязательно сюда вернуться через недельку. Как раз дожди прекратятся, и потом два месяца будет тепло и сухо. Вот же климат-то в этом мире. Два месяца солнышко и сухо, и месяц льет, как из ведра. Зато я хорошо вижу участок, где раньше была огромная стена, которая поясывала весь город от нападений животных. Сейчас животных нет, и стену практически полностью уже разобрали. Вон там какой-то очередной многоэтажный дом строит. Краны, несмотря на погоду, продолжают работать. Рядом раздалось кряхтение. «Доброе утро, дружище!» Присев на корточки и обхватив огромную башку Булата, сказал я. «Тебе тоже отсюда вид нравится?» Волк ничего не ответил. Он ткнулся в меня, потом отпрянул и облизнулся. «Опять есть хочешь?» «Как же в тебя лезет-то столько?» «Хотя чего я удивляюсь. Этот теленок весит уже под 180 кг, кило, и топлива в виде еды ему нужно очень много. Сейчас Света проснется, покормит нас. Ты не будил ее еще?» Волк снова ничего не ответил и еще раз облизнувшись, уставился вместе со мной в окно. «Никуда не хочу. Мне тут хорошо». Плюхусь на небольшой диванчик, который стоит около огромного в пол окна. Ноги на пуфик, волк кряхтя ложится рядом. Эх, еще бы кофейку кто принес. Но Светку будить пока не хочу, пусть поспит. Вон она, на кровати лежит и сопит. Интересно, как там туман с пацанами? Завыберировал телефон, лежащий рядом, апрель. Ну, чего тебе в такую рань надо? Буркнул я в трубку, нажав кнопку. Доброе утро, шеф, бодро произнесла трубка. Какая рань? На часах 10 дел полно. «Не хочу», — честно признался я. «Мне тут хорошо». «Знаю, но надо. Ты — директор». Тяжко вздыхаю и задаю Апрелю вопрос. «Пацаны не вернулись?» «Вернулись». «О, как обрадовался я. Все нормально там?» «Ага. Томас сказал, что они там все в пух и прах разнесли». Апрель хихикнул. «Сейчас в Таусе уже все. Ты там это, когда назад-то?» «Да походу сегодня», — подумав несколько секунд, ответил я. «Вы разве дадите отдохнуть? Ты что хотел-то?» — спохватился я. — Помнишь, ты говорил, что неплохо было бы и на заводах проверку провести? — спросил Апрель. — Ну да. Пока вы там по пустыням всяким бегали с инопланетянами, мы тут человечка нашли, толковый дядька, работу свою знает. Замечательно. — затараторил Апрель. — Нашел несколько несоответствий в отчетах. — Ну и хорошо. Он с тобой познакомиться хочет. — Ну, если хочет, сведи меня с ним. Я тебя просто заранее хочу предупредить. — Тут я как-то напрягся. «Да не, не!» — поспешил успокоить меня Апрель. «Он нормальный, только он еврей!» «И что?» — немного обалдел я. «Я что, евреев никогда не видел?» «Это необычный еврей!» Снова захихикал Апрель. «В чем это выражается?» «Ох, Саня!» — вздохнула трубка. «Так сразу и не объяснишь!» «Кривой косой какой? Или у него третий глаз во лбу?» — попытался угадать я. «Да не! Человек, как и все, говорит он только много и немного необычно. Шепелевич, что ли? Да не!» Бля, Апрель, хватит загадки уже же говорить. Объясни нормально. что с ним не так-то? Это видеть и слышать надо. Я тебя убью. Ладно, короче, я тебя с ним познакомлю, сам все поймешь. Я их сейчас всех убью. Внезапно раздался позади меня Светкин голос. Вот кому там? Все, давай, спохватился я, потом договорим. Иначе сейчас сначала убьют меня, а потом и тебя. Светка проснулась? Ага, покосился я на нее. Все, все, понял, отбой. Еврейчика, кстати, зовут Изя Моисеевич но он предпочитает, чтобы его звали просто Изя, и он отключился. — Тебе дадут отдохнуть или нет? — подтягиваясь на кровати, спросила Света. Балат тут же, поднявшись со своего места, подошел к ней. — Опять есть хочешь? — гладя его по голове, спросила она так же, как и я несколько минут назад. Этот Изя тут же вылетела у меня из головы. — Я так понимаю, мы едем в Таус? — спросила она. — Ага, дел во! — я провел рукой над своей головой, вздохнув тем более туман с пацанами вчера вернулись. Грохнули фолии всех его шестерок, — хмыкнула Света. Думаю, да. Как раз и узнаю. Понятно. Ладно. Тут все равно дожди. Сейчас я умоюсь, позавтракаем, и можно ехать. Лички свои скажи. Кстати, не забудьте, мы сегодня в таосе на семь вечера в ресторане к Армену записаны. Наконец-то получилось. Я тут же вспомнил про ресторан, про Армена и про Бубу, который там теперь шеф-повар. Насколько я знал, очередь на посещение этого ресторана расписана чуть ли не на месяц вперед, и записаться туда действительно очень сложно. Боба действительно казался суперповаром, и сначала его стряпню распробовали все эти так называемые гурманы, а потом великолепные отзывы дошли до тех, кому вся эта высокая кухня была по барабану, ну, таким, как я, например. И это вам не какие-то там звезды Мишлена, которыми так гордились рестораны на Земле, это другое. Лично мне вся эта высокая кухня всегда была по барабану. Ну, не понимаю я ее. Взяли большую тарелку, в ее центр положили кусочек того, кусочек этого, листик какой-нибудь, и вуаля, блюдо готово. Давайте бабосы. Тарелка огромная, а есть нечего, бред какой-то. Ну, когда находятся лохи, которые будут платить за эту так называемую еду, то и готовить ее будут. А тут появился Буба, который, как мне сказали, когда увидел первый раз эти блюда, смеялся очень долго. В его понятии еда — это еда. Порции так порция, а не ее жалкое подобие на огромной тарелке. А когда это все вкусно приготовлено, то ты, хочешь не хочешь, все сожрешь. Да, потом из-за стола будет сложно встать, я до сих пор помню, как нас со сливой накормили у них в деревне, я думал, лопну. В общем, про Бобу и его блюдо знают уже все, и народ прет в арменовский ресторан. Боба знаменитость получает хорошие деньги, Армен в шоколаде подсчитывает прибыли. Хотя у того Жармена еда тоже всегда была очень вкусной. Но даже он признал, что готовка Бобы выше всяких похвал. Вот и Светка моя тоже захотела в этот ресторан. Раньше я за ней такого не замечал. Не, мы, конечно, ходили в рестораны, но не так часто. Можно сказать, очень редко. А тут Буба, именем которым прожужжали все уши всем и везде. Ладно, пойдем сегодня поужинаем. Да и увидеть его совсем не прочь. Снова звонит Слива. «Да? Проснулся? Да». Пацаны вернулись, всех замочили. Знаю уже, обломал я сливу. Апрель только звонил. Давай, часа через полтора в Таус собирайся. Кстати, давайте к нам на завтрак. Света как раз сейчас готовить будет. Я за. Сейчас с Наташей придем. Братешка просыпайся, нас кормича будут. Крикнул он, отняв трубка туха. Наташа, пошли к шефу, там позавтракаем. И в Таус. Десять минут шеф. Добро. Света, крикнул я. Что? Я к нам Наташку со сливой на завтрак пригласил. Через десять минут будут. Хорошо. «Все, кончились спокойные деньки. Ладно, пойду, умоюсь, хоть Светка вон уже в ванной плескается». Уже вытираясь полотенцем, услышал звонок в дверь, и следом грозный Светкин голос. «Так, вы двое сидеть, ничего не ломать, мебель не жрать, бегом на кухню». «Выйди из ванной», — увидел, как Булат, а за ним, крутивший хвостом, как пропеллером, братишка, бегут на кухню. «А ты еще подрос. Хорошо, у нас тут места много, его чутка занесло на повороте». И он врезался в косяк, чуть не снеся вазу, которую Света привезла сюда, купив ее у гномов. Вот бы ему сейчас досталось. — Привет, шеф! — радостно махнул мне рукой слива. — Пацаны в таус укатили. Наташа тоже поздоровался и пошла на кухню за Светой. Войдя на кухню, увидел, что Булат и пес уже сидят на задницах около огромных мисок волха и терпеливо ждут, пока им дадут поесть. Девчонки что-то готовят, то и дело хлопают дверцы холодильника и пританцовывают плиты. Мы же, вернее я, сел за стол... Слива тут же, подойдя к кофеварке, стал варить кофе. «Слушай», — вспомнил я, — «а вы никто не знаете про Изю Моисеевича такого?» «Апрель мне про него сказал, только говорит он какой-то необычный». «Я нет», — тут же ответила Слива. Светка задумалась, а Наташа тут же засмеялась. «Видела я его разок. Ох, и поболтать он любит». «Но поболтать все любят». «Этот по-другому говорит». Еще больше стала она улыбаться. «Как по-другому?» Немного обалдел я. по китайски или по-японский?» или на языке какого-нибудь племени Майя, и где-то его видела? В магазине мебели. От него директор убегал. Как убегал? Ну как?» Наташка пожала плечами, продолжая улыбаться. Быстрым шагом и чуть ли не в припрыжку. Нейкерпич Кирпич сказал, что это Изя, который в палюсе финансы проверяет, и от него кто-то в восторге, а кто-то готов повеситься. «А что от него директор-то убегал?» — снова спросил я. Про проверки я тут же забыл. Но не знаю, не прислушивалась» но директор был красный как рак от злости, а Изи ему что-то там про возврат мебели говорил. Ох, он ему там и заворачивал. — Матом? — тут же спросил Слива. — Матом только ты свои мысли можешь выражать, — захихикала Наташа, доставая с полки хлеб. Изи ему такие выверты говорил, что я их даже воспроизвести не могу, и это слышать надо. И все у нее плохо, и все болит, и мебель не та, но это все он говорит так, — она покрутила рукой, что я подумал, что Изи тот еще фрукт. — Заинтриговала. — На то он и еврей, — захихикал Слива, — чтобы ныть и прибедняться. — Короче, я не знаю, как это объяснить, — сдалась Наташка. — Это видеть и слышать надо. Но было прикольно. Маленький, толстенький, семенит за директором, а тот от него свалить пытается. И она снова рассмеялась, наверное, вспомнила эту картину. — Мне прям самому стало интересно, что там за Изя, — хмыкнул Слива. — Да уж, беря чашку с кофе, которую он мне протянул, я сказал. «Все интереснее и интереснее. Что же там за изи такой загадочный?» Мы хорошо так позавтракали, эти два тоже, походу, налопались от пуза. Я имею в виду Блат и братишку. Лежат воно оба и точно никуда идти не хотят. Слив отправил Наташку одеваться, я Светку тоже. Нам-то мужикам проще умылся, уже красивый, шмотки накинуть пару минут, а этим, ох, женщины. Короче, через 40 минут после завтрака мы уже спускались в холл нашего небоскреба. «О, апрель!» Обрадованно произнесливо, едва мы вышли из лифта. «Народ!» Апрель тоже увидел нас и помахал нам рукой. Рядом с ним я увидел невысокого роста толстенького мужичка и почему-то сразу подумал, что это и есть Изя. Белая рубашка, жилетка, очки в толстой массивной оправе, великолепные брюки, обстрелки которых, наверное, можно было порезаться, хорошие туфли. Из кармана жилетки торчит цепочка. Кажется, у него часы там в кармане. Под правой мышкой папка. На левой руке что-то типа плаща или куртки. И лет ему где-то около 50 но плюс-минус. Почему-то я подумал, что ему не хватает этой еврейской шляпы или пейсов, ну, этих завитушек из волос на голове. Но вылитый еврей будет. Хотя он и так на него пипец как похож. И, походу, понял это не только я. «Спорим, это Изя?» — хихикнул Слива. «Мы в магазин пока зайдем», — тут же сориентировал Света. «Пока вы тут беседовать будете». «Ага, давайте, только недолго». — автоматически кивнул я. — Как-то он старова для просто Изи. — Доброе утро, дамы! — немного поклонился этот толстячок, когда девчонки проходили мимо него. «Зверьки, — Зверьки и шалом! Волк и братишка посмотрели на него и потопали дальше за девчонками. — Вот, познакомьтесь, — начал апрель. — Это Александр, это Слива, его телохранитель. Это Изя. — Рад, очень рад знакомству, — протянул Изи руку сначала мне, а потом Сливе. — Много вас слышал и исключительно хорошие. «Меня зовут Изя, просто Изя, я еще не совсем стар. Чтобы такие меня называли по имени-отчеству, хотя должен признать, в определенные моменты это жутко приятно, но для вас я просто Изя. На всякий случай, мое отчество — Моисеевич». Изя был сама любезность, тараторил безумолку. Я только был открыл рот, чтобы задать ему вопрос, как тот сам взял быка за рога. Говорит он, да, действительно как-то непривычно. Это его любезность, манеры... Интересно так. Ладно, посмотрим, что он дальше вещать будет. Но должен признать, он мне понравился сразу, именно этой своей подачи текста. Я, конечно, в своей жизни встречал евреев, но они говорили по-другому, а этот был настоящий. Невольно на лице улыбка так и возникла. Прошу уделить мне несколько минут вашего напряженного графика, где мы можем поговорить. Да давайте вот тут, что ли? Немного растерялся я от его потока речи показав на свободные два дивана, между которыми стоял небольшой журнальный столик. Изя как-то за минуту успел коснуться всего. Погоды, меня, сливы, зверюк даже руководству. Лос немного досталось за плохую работу. В чем она была плохая, я как-то спросить не успел. Изя пер как танк. Апрель, наблюдая за мной офигевшим, как-то подозрительно начал улыбаться. — Вот, — плюхнул он на стол эту папку, когда мы со сливой присели напротив Изи и Апреля. Апрель тут же развалился и продолжал улыбаться. А Изи весь подобрался, как перед атакой. «Что это?» — спросил я, папку пока в руки брать не стал. «Это плоды моей почти что круглосуточной работы за последние недели. Тут указаны злодеи. Какие злодеи? Те, которые свистнули, украли, стащили, сперли, увели, приделали ноги, замотали, прикарманили, присвоили, угнали, оприходовали, сейбрили, скоммуниздили, тиснули, колупнули. У вас, Александр! Охренеть!» Вот это он выдал. Апрель улыбается. Слива, походу, обалдел не меньше меня. А Изи тем временем продолжил. «Уважаемый Апрель сказал мне, что все финансовые вопросы мне нужно решать с вами, как самым главным. Простите, это так? Ну? Вы только не подумайте, что я лишен совести слов благодарности. Когда мне предложили на ваших заводах провести проверку финансовой составляющей, я, бросив все свои дела, согласился. Да, со мной обсудили фронт работ» мою ответственность и задачи, которые я должен был выполнить. Но в этот момент я не представлял, какой объем работы мне предстоит. Я же человек слова и не требовал определенных процентов с каждой выполненной задачи. Хотя, если честно, лишний шекель никогда не помешает. «У нас тут кумы и Лины закашлялся Слива. «Это не имеет значения, молодой человек. Смысл вы такие уловили. Клянусь моей женой Сарочкой, любимой тещенькой и своими четырьмя детишками. Я мужчина простой». Работой умственной, загруженной днем и ночью, но неоцененной по достоинству. Как косяк найти, так изи вперед, под танки, без гранат, без поддержки, даже без прикрытия в виде тяжелой артиллерии. Все просят уберечь от гнева, подмахнуть да посодействовать с отчетами. Каждый раз выхожу из боя весь израненный, чуть ли не инвалидом, высушенный как лимон и чувствую себя полностью опустошенным, как в моральном, так и в физическом плане. Сарочка тратит кучу денег на лекарства, а как лишнюю копеечку заплатить? так все переводят все стрелки на вас. Каждый раз я один отбиваю все нападки корхоборов, варюк, не совсем честных работников. а Он принялся загибать пальцы. Но добрый Изя, несмотря на погоду, холод, голод и угрозы, продолжает выполнять свою работу. И это уже чересчур. Доброта меня когда-нибудь погубит. И тут я хренел еще больше. Слева кажись, вообще ваут ушел. Он вон рот открыл после такой речи, а закрыть его не может. А Изя не успокаивался. Но я... Он начал бить себя кулаком в грудь. «Не собираюсь портить свое честное имя. Пусть я и положу свое здоровье, или, чего ужаснее, свою жизнь на этом поприще. Я уже давно составил завещание. Конечно, мои четверо детишек, любимые женушка и тещенька, будут горевать по мне, но они не останутся у разбитого корыта, не будут жить в шалаше полностью раздетые, а будут жить, как и все, в тепле и достатке. В том числе, надеюсь, и с вашей помощью». Хлоп. Рядом хлопнула челюсть. Это слива свою закрыл. А я свою тоже прикрыл. Даже не понял, когда успел рот открыть. У меня нет слов, но почему-то в этот момент у меня мелькнула мысль, что я попал, и этот живым с меня точно не слезет. «И что вы хотите?» Придя в себя, осторожно спросил я. «Как это?» — удивился Изя и аж немного подпрыгнул на месте. «Оценить по достоинству мою выполненную работу». «Вам не заплатили?» «Вы меня не поняли, Александр», — начал морлыкать тот. «Меня заплатили, но объем работы был просто колоссальный» и она еще не закончена. И мне снова придется жить в походных условиях. занимаясь сверками, проверками». Он снова начал загибать пальцы. «Снова я не буду видеть свою семью». за стоп!» — сказал я, когда он замолчал на секунду, чтобы вздохнуть. «Вам не заплатили?» «Заплатили», — выдохнул тот. «Так в чем проблема?» «По моему мнению, объем работ, который я провел...» Он с деловым видом постучал пальцем по папке не соответствует жалованию, и я прошу вас, как взрослого, здравомыслящего человека, по достоинству оценить мой труд и выплатить мне скромную премию, чтобы мои четверо детишек, женушка и любимая тёщенька, могли вкусно кушать. У меня опять, оказывается, рот открыт. У тоже. Апрель сидит, давится смехом. «Так что ви на это скажете?» — сложив руки на груди, спросил Изя и уставился на меня. И вот тут я похвалил сам себя за то, что кручусь в этом мире бизнеса не первый день, И знаю, как реагировать в таких случаях. Собравшись, ну, во-первых, рот закрыл. Во-вторых, чтобы банально не зажать после того монолога, я ответил. Уважаемый Изя, тут же перебил он меня, для вас я просто Изя. Да, Изя. Как вы наверняка знаете, я не так давно вернулся с командировки, и у меня не было возможности ознакомиться с результатами вашей работы. Давайте так. Я узнаю, киваю на апреле. Мы посмотрим, киваю на папку, и кто-нибудь из моих людей даст вам ответ. К сожалению, в данный момент у меня еще есть дела. Не буду вас более задерживать». «Ах, да, конечно», — засуетился тот, поднимаясь с дивана. «Надеюсь на положительный ответ. Я таки побегу. У меня еще много работы. На благо Паулиса. Господин Апрель знает, как меня найти. Всего доброго вам, господа. Было приятно познакомиться». И он, легонько нам поклонившись, развернулся и потопил к выходу. «И что это было?» Полностью охреневшим голосом спросил Слива. «Я таких речей даже в кино не слышал». «Изя!» — засмеялся Апрель. «Я же предупреждал!» «Чего ты предупреждал?» — вело отмахнулся я. «Все еще переваривая то, что только что услышал. Но, «Ну, Балабол, но, ну, красавчик! Сарочка, тещенька!» «Потанки!» — добавил Слива. Мы засмеялись. «На самом деле, чувак очень толковый», — отсмеявшись, сказал Апрель. «Такое ощущение, что в той жизни он был каким-то крупным аферюгой, банкиром. Такие схемы знает, такие лазейки у вода денег находит, что мы диву все даемся». Но сам работает, честно. Хотя, если захочет, может и пресловутый и МММ, и Властелину, и всех известных вам аферистов за поезд заткнуть. — Ага, только тут бежать некуда, — засмеялся Слива. — И это не земля. — Ну, может быть. А тогда он с земли, сам из Руви. Волос он бухгалтером в одной конторе работал. Его там мои пацаны нашли по знакомству. Я ему предложил сделать сверху. работу сделал вот так, — Апрель щелкнул пальцами. — Вот мы его и отправили дальше проверять. — И много нашел? — тут же спросил я. — Много. Пару лямов — кут. — Фига выдохнули мы разом со сливой. — Ага! — закивал Апрель. — Его-то сначала никто всерьез не воспринимал. А как он копать начал? Молва нем сразу по заводу, вернее, по заводам разошлась. Теперь, думаю, везде порядок будет, особенно после того, как пару десятков работников уволили. А уж это его манера речи. Вообще кого угодно с ума сведет. — Это точно! — почесал я затылок. А ему что, правда мало заплатили? — Да какой там? — замахал на меня руками Апрель. — Ты же видишь, он без мыла куда надо влезет. Там сумма? — Апрель усмехнулся. Какая? — тут же спросил я. — В месяц пятьдесят тысяч кут. — Вы охренели? — обалдел я. — Это не я. Тут же выдвинул перед собой обе руки Апрель. — Это наши старички. Они ему такую ставку сделали. — Так он и будет тянуть все долго, чтобы эти деньги получать, — произнес Слива. — Не, не будет. — отрицательно махнул головой Апрель. Старички наши тоже не дураки. Они ему сроки обозначили. Будет результат, будет зарплата. Так что он тогда ко мне пришел? Да он их достал, рубанул воздух Апрель. Сам видишь, как он разговаривает, и в уши дует. Вот они и перевели стрелки на тебя. Слева тут же заржал и сказал. Саня, он теперь с тебя не слезет. Я только вздохнул и произнес. Да уж, Апрель, удружил ты, конечно. Это не я, это старички. Да и потом же, два ляма он нашел. И что? Ему за эти деньги и платят и заметь. Даже для этого мира это очень, очень хорошие деньги, и, судя по нему, мы это не единственный источник дохода. Даже не сомневаюсь, что делать-то? Он же опять ко мне придет, а я его к тебе пошлю. Да ничего, пусть работает. Если мы так всем сверхконтракта платить будем, без штанов останемся. Да, я понимаю про разовые премии, но думаю, что этому изи, стоит только раз ее выплатить и все. И опять же 50 кусков это очень много, даже пусть он и находит нестыковки. Да уж поспешили, детки, видать, он их действительно достал. Точняк, крикнул Слива. Ладно, поехали в Таус. Слива, где там наши девки? С ним ты что делать? Спросил Апрель, взяв в руки папку. Это твои проблемы и старичков. Вернул я ему шпильку. Наняли его для проверки. Вот и занимайтесь. Но ты же в совете директоров, растерялся Апрель. Один из главных. И что? Я тебе доверяю. А Изюка мне больше прислать. не надо. Сами с ним разруливайте». Слива опять заржал. «Но не мочить же его!» — буркнул Апрель. «У меня от него потом голова болит. Я таких вымогателей еще не видел». А надо было сначала справки о нем навести. «Навели!» — тяжко вздохнул Апрель. «Сказали, что он толковый. Директор, где он работал, так и сказал». «Ага!» — тут же засмеялся я. «Он, походу, сам не знал, как от него избавиться. Теперь я это понимаю». Тут уж мы со Сливой засмеялись вдвоем. Ну, изи, ну, кадр, но ну, настоящий еврей. Через час мы уже прошли ворота и оказались в терминале в Таусе. Наконец-то! Вздохнул полный груди Слива, когда мы вышли наружу из терминала. Мне так солнышко сразу печь башком начало. И я вспотел, одет-то по-осеннему. На улице около выхода нас встречали пацаны на двух кабанах. — Привет, отдыхающим! — поприветствовал нас Немо. Садитесь в тачку уже подключился кирпич. — Жарко же! Пес и волк запрыгнули в прохладные салоны машины быстрее нас. «Куда, шеф?» — спросил сидящий за рулем кирпич. «Давай домой. Я переоденусь и в сервис. Тумана не видели?» «Видел. Он с грачом в военном ангаре. Георгич про тебя спрашивал...» Выруливая со стоянки, дополнил кирпич. «Он все этим, как его, ну, с мужиком, тем из Красного Мира. Бердис? Ага. Да, они вдвоем тебя искали. Мы им сказали, что ты в лос. Вот Георгич и попросил тебя...» Ему набрать, как вернешься. — Слива набери ему, — обратился я к сидящему на правом переднем сиденье Сливе. — Скажи, пусть через час военный ангар с Бёрдисом приезжают. Как раз узнаем, что тут за четыре дня произошло. — Народ попер, — снова сказал Кирпич. — Много. Тысячи. И оборудование с блока этого. И у них там в городе тоже много чего вывозят. — Ну, мы это предполагали. Ладно, сейчас из первых уст все узнаем. — Ты опять до вечера пропадешь? — тихо спросил у меня Света. — Думаю, да не забудь, у нас всем 7 вечера запись, постарайся не опаздывать, одежду я тебе приготовлю. Хорошо. Из Красного Мира нас, можно сказать в прямом смысле слова, вытолкал туман через несколько часов. Нас это все наши, все раненые, хотя раненых сразу переправили. Бёрдис и с ним еще 15-20 людей, у касов и архи. Когда мы увидели количество бойцов, которые пришли из нашего мира, то малость прифигели. Там одних бойцов человек 300-350 было, и бойцы не только наши. Ходж со своими Ванейский же не ребят свистнул, братки из севоха, Хас подтянул своих вояк из лос, апрель тот же. Ох, вы бы видели их рожи, когда они выходили выезжали из ворот, и тут же их взгляд упирался в четвертый блок. Кстати, среди прибывших в тот мир я видел много немцев. Да и речь немецкая нет-нет, но слышалось. Немцы. Помните наше столкновение с американцами? Там еще немцы с ними жили. Правда, немцев было меньше, и мы их спасли и они все переселились к нам. от тогда туман и взял к нам бойцами около 50 крепких мужчин, прошедшую там у себя армию, а некоторые успели побывать и в горячих точках в качестве наемников еще на той земле. Тут же организовали вокруг блока такое кольцо охраны, что там и муравей бы не пробрался. Ну а потом в Таусе, когда Светка от меня наконец-то отлипла, а Булат сидел рядом, я прямо в наш институт вызвал Георгича. Прибыл он минут через 40. Я его познакомил с Бёрдисом, с некоторыми из перешедшими с ним людей, и снова обрадовал Георгича, опять назначив его старшим по переселению большого количества народа. Данная схема у нас уже была отработана после Зимнего мира, ну, где нас отправили на поиски той базы. Оттуда из их городов к нам тоже перебралось несколько тысяч переселенцев. Георгич и тогда был старший. Оставалось только собрать всех тех, кто тогда отвечал в многочисленных городах и оазисах либо нашего мира, либо другого для этой информации и запустить процесс. Ведь каждого вновь прибывшего нужно было просить, что он знает и умеет, рассказать ему про миры, города, оазисы, где чем занимаются, да много чего рассказать. Пусть народ выбирает, где хочет жить и работать. Вот они этим и будут заниматься. Потом опять же, среди этих будущих переселенцев много детей, но также там еще много и тех, кто обладает знаниями, которых нет ни у кого из нас. У них в их городе есть аппаратура, которой нет у нас, И еще долго не будет. Да и в захваченном нами четвертом блоке ее тоже хватает. Вот и будут их переманивать в то или иное место и предлагать условия для проживания и работы. Глядишь, выстрелит что? разработают какой-нибудь станок или какую-нибудь нужную аппаратуру. Короче, технологии — вещь, необходимая всегда. А тут они с другой планеты, и технологии у них на порядок выше, чем наши. Про то, что либо в наш, либо в один из открытых нами миров захотят переселиться эти инопланетяне, как их наши пацаны называли. Мы обсуждали с Бёрдисом несколько раз. Сначала он аккуратно прощупал почву, потом пригласил несколько своих коллег, и они задавали те или иные вопросы про наши другие миры. Ну а нам-то что, Секретов нет, милости просим. Эти несколько тысяч новых жителей — капля в море, между всеми мирами, оазисами и городами. Но в том, что к нам захотят очень и очень многие, я ни капельки не сомневался. Да, кто-то останется жить там, им нужно будет дозреть, Вопрос с Фоли и его архи решили, вернее, в тот момент я понимал, что решат, а Анец, ну, с ними мы воевать точно не собирались, пусть живут там, как хотят. Честно говоря, мое мнение было такое, что тот Красный мир нам особо-то и не нужен, а там, как уже представители городов, решат. Хотя пусть изучают, разрабатывают недра, добывают полезные ископаемые, короче, их проблемы. Тем более база в виде города этих инопланетян там есть». Правда, сколько там останется местных после такого переселения, я затруднился ответить. Но, если честно, кто там и что будет, меня уже не интересовало совсем. Интересов ГДЛ там нет, соответственно, моих работников там, по моему приказу, не будет. Не, кто хочет, то, конечно, пусть возит оттуда, что хочет, но охрана, доставка, все на них. Терминалы есть везде, так что с грузопассажирским потоком, думаю, проблем не будет». Но, с другой стороны, там девственно чистый мир, а те, кто переселился из мира Белазов, уже поняли, что это такое по нашим оазисам и другим мирам, когда круглый год тепло, нет этих дождей по месяцу, фантастическая природа и так далее. Короче, флаг им в руки. И думаю, если Анис будут там наглеть, то и на них найдут управу, а может, и с ними отношения наладят. Бизнес – штука такая, деньги любят все». Поим секретарям Оксане и Тане я скинул СМС, что я вернулся и через час буду в военном ангаре. Типа, если есть что-то срочное, а оно точно есть, пусть там меня ищут. А, и еще, спохватился кирпич, погонщика-то помните? А как же, немного напрягся я. Не-не, увидав в зеркале мое встревоженное лицо, он тут же поспешил меня успокоить. Все нормально. Он собрал команду и отправился изучать другой мир. Решил все-таки, усмехнулись мы сосливы «И куда он отправился?» «Точно не знаю. Знаю только, что наши яйцеголовые нащупали какой-то канал в мире кораблей. Ну, где деревня-то с корешами вашими?» сиротами хихикнула Слива. «Ага. Вот они в этом канале нащупали коридор, и погонщик на тачках с народом туда и пошел. Походу, будет у нас скоро второй отец, и Герман в одном лице», — заметил Слива. «Ну, это я уже не знаю». «И много с ним людей отправилось?» — спросил я. Около 20 бойцов, тут же ответил Кирпич, на тачках с оружием. Кстати, добровольцев много оказалось. Он, правда, не всех брал. Там и его люди, но ну, которые с ним с земли пришли и местные укасы, архи. Информация какая есть от них? Ну, где они, там, чего нашли? снова спросил я. Вот чего не знаю, того не знаю. Это тебе, если интересно, лучше у спроси. Он так и живет на своем острове. Рыбачит там, живность завел, прям дед-пенсионер. «Даже не скажешь, что бывший олигарх. Женщина там его тоже с ним». «Мужик в раю на старости лет», — усмехнулся сливо. «Вот, стану старенький, тоже куда-нибудь так переберусь». Я тут же вспомнил, как Сицов изначально нам говорил, что он хочет спокойной жизни, а погонщик, скорее всего, не усидит и отправится куда-нибудь изучать мир. Только мы думали, что наш, а он вон куда забрался. «Обязательно потом у Сецова узнаю насчет погонщика». Так за разговорами подъехали, вернее, низко подлетели к Таусу. Все-таки трасса широкая, позволяет давануть. Но в городе, как я уже неоднократно говорил, все тут же снижают скорость. Во, очередного шумахера, походу, поймали, громко сказал Слива. Не успел свалить. Справа на обочине перед выездом из города стояла серебристая Ауди А8. Позади нее полицейская БМВ «Пятерка» с включенными маячками. Судя по панур опущенной голове парня около полицейского. Попал он крепко. Штрафы за превышение в городе не просто большие, они конские. Зато все ездят потихоньку. Вот и кирпич. Тут же стал ехать не 240, как только что мы перли по трассе, а 60. Няма на втором не со зверями и Наташкой едет за нами. Таус, как же я, оказывается, по нему успел соскучиться. Хорошо тут у нас. Зелень, дома, все чистенько, аккуратненько. Народ вон неспешно идет или едет по своим делам. Детишки бегают на площадках. Вот и наш дом где квартира. Переодевшись, чмокнув Светку и погладив Булата по голове, вновь спустился к машине. Тут же за мной вышел Слива. «Курс на сервис. Военный ангар», сказал я. Ей шеф». «Кирпич, дай порулить», отодвинул ее в сторону Слива, сам садясь за руль шестисотого. «Туман тут», сказал Слива, показывая на белую семерку БМВ «Тумана», стоящую на парковке около военного ангара. В этот момент из него выкатился бардак, подымил выхлопом и заехал задним ходом назад. Едва мы припарковались и направились к ангару, как из него вышли грачий туман. — А нам сказали, что ты в лос, — протянув руку, сказал туман. — Только вернулись, — ответил я, отвечая на рукопожатие. — Дел полно. У вас-то как дела? — Пошли, ща расскажем, — улыбнулся наш головорез. Грач тоже улыбится вам. — Но если вы улыбаетесь, значит, все хорошо. — Отвели душеньку, — хихикнул слива. Внутри ангара было гораздо прохладнее, чем снаружи. Там уже под плюс 35, и дышалось внутри ангара легче. Все-таки растения гномов приятный запах и свежесть дают. Тут, как и в любом ангаре, шли работы. Со всех сторон раздавался звук работы инструментов. Что-то куда-то катили, тащили, варили. Прям дискотека натуральная. Тут же я заметил две парящие платформы. Правда, обе сейчас лежали на днище, и с ними тоже занимались механики. Ого! Это его так бойцы фоли помяли? Спросил я, подойдя к БТР. На нем отчетливо виднелись свежие пулевые отметины, да и корпус вон в нескольких местах подкопченный. — Вон еще один, — ухмыльнулся Грач, показав настоящий чуть дальше второй, такой же БТР. Тот уже был без колес, стоял на стойках, мужики с ними копаются. Тоже и пулевые, и пару дырок есть, видать, с крупного калибра по нему фигачили. — Да, повоевали, мальца, — продолжил Грач. — Потому, — он показал пальцем на второй БТР, — в упор при зачистке бармалеи эти вмазали. Хорошо водил успел за дом спрятаться и пацаны десантироваться. «Потери?» — коротко спросил я. «У нас только восемь легко раненых», — заулыбался Туман. «Молодцы!» — удивился я. «Хорошо, что так. Честно говоря, я думал, что у нас потери будут». «Да какой там?» — махнул рукой Туман. «Пошли в комнату нашу. Там и расскажем все». «Сейчас еще Георгич должен подъехать», — сказал я нашим отцам-командирам. Пройдя чуть дальше, мы зашли в небольшую комнатку втроем. Тут было что-то типа переговорной и рядом парочка небольших кабинетов, личка осталась снаружи. Сливы и кирпич зацепились языками с механиками, а Няма зачем-то полез внутрь БТР. «Кофе будешь?» — спросил у меня Грач. «Да». «И мне тоже?» — попросил Туман. Пока Грач делал кофе, я подошел к большому окну, которое выходило внутрь ангара, и вновь начал смотреть, как ремонтирует военную технику. Вон, с шишиги снимают краном кабину, не знаю, где там на ней катались. У бардака движок, кажется, сейчас вытаскивать будут. Над ним уже леса установили, двое крепких бойцов катят одно колесо от БТР. А вон и Няба, из бтр довольный выбирается, кричит что-то трем бойцам или механикам. Тут не поймешь, кто есть кто. Позади меня раздалось шипение. По переговорной поплыл запах хорошего кофе. А вон и пушки. Я заметил. Стояли в рядок 10 штук. А около них тоже народ суетится. Там и парочка крупнокалиберных пулеметов. — Про погонщика-то слышали? — не оборачиваясь, — спросил я у них. — Слышали. «Правильно, пусть подальше отсюда будет», — буркнул туман чем-то там шурша. «Нам спокойней». «Опасаетесь его?» — усмехнулся я. «Нет», — спокойно ответил туман. «Просто относимся настороженно. У меня работа такая. Подальше отсюда мне спокойней. «Интересно, что он найдет?» — подал голос грач. «Думаю, скоро узнаем». Вот же туман. Вечно напускает на себя такого сурового командира, но, может, это и правильно, а чуть что первый на выручку лезет и защищает. Кстати. Я резко развернулся и, подойдя к туману, протянул ему руку. «Поздравляю тебя!» «С чем?» — растерялся тот, держа в руках пачку печенья. «С тем, что ты скоро станешь отцом!» «Слива, млядь!» — выдохнул туман. Грач засмеялся. «Не, бабы, слива уже так довел до нас!» Мы засмеялись. Вновь повернувшись к окну, я увидел входящую в ангар Георгича. Спросив что-то у первого попавшегося, направился к переговорной. Георгич приехал. «Грач, сделай ему тоже кофе, он любит!» Вновь попросил его туман. Снова шипение, снова этот великолепный запах. «Ну, что там у нас?» Спросил я у Георгича, когда мы все поздоровались и усели за стол. «Ох, Александр!» Покачал головой Георгич. «Ну и задал ты работенку!» «Тот раз, когда было большое переселение из зимнего мира, было проще. Там они хоть не сразу все переезжали. И не в таком количестве, а тут как прорвало!» «Еще бы их не прорвало!» — залубался туман. «Там анец эти, никаких перспектив. Природа только красивая, и все, подключился играть «Ну, да», — согласно кивнул Георгиевич, и отпил из чашки хороший кофе. «Так вот, за последние дни переселились оттуда около пяти тысяч человек, вернее, у касов, людей и архи. Ничего себе!» — ахнули мы. «Хорошо уже опыт был, раскидали их по всем оазисам и мирам. Кто где?» — тут он улыбнулся и добавил. За их ученых прям чуть ли не до драки доходило. Сами понимаете, их знания много стоят. Вот я так и думал. Но благо разобрались. Там в горах, в их городе, несколько сотен жителей осталось. Ну и от нас туда кучу спецов и рабочих привезли. Там все, что можно, разбирается, демонтируется и вывозится. Работы не на один день. — А с четвертым блоком что? — спросил я. — С Тем, что вы захватили. — Да. Тоже его разбор и демонтаж все полным ходом идет. Всех погибших переселенцев, которые в нем были, похоронили в одной братской могиле, недалеко от этого блока, — он покачал головой. Выносили их, конечно, долго. — Еще бы, — вздохнул я, — больше тысячи душ. — Ну да. А так там много чего интересного тоже есть. — Мы-то хоть себе что взяли? — спросил Туман. — А как же? — снова кивнул Георгич. — Славка с Игорем инструмент в сервис брали, и риф был. Блок же тоже разбирается потихоньку. «Материала, представляете, сколько?» Мы кивнули. «Из него много чего построить можно. Короче, нормально все». Минут 10 он нам еще рассказывал об этом процессе. Потом я задал очередной вопрос. «Ну, а в целом-то как дела?» «В целом тоже неплохо», — допив кофе, — ответил Георгич. «Терминалы во всех городах работают, грузы идут потоком. Около Руви и кижиня строится необходимое производство. Что-то уже построили, рабочих рук нужно полно». Сейчас процесс строительства сильно ускорится. — За счет переселенцев, что ли? — не поняв, спросил Туман. — И за счет них тоже. Но в большинстве своем за счет этих баллонов с пеной. — А, слышал, слышал! — воскликнул Грач. Там какие-то баллоны с пеной. Пшик! И получается крепкая стена. — Ну, почти так, — подтвердил Георгич. Я в химический процесс подробно не вдавался. Но по отзывам тех, кто с этой пеной уже столкнулся, все в восторге. Быстро получается с ней строить. И по крепости бетону не уступает. «Вы-то там как?» Обратился Георгиевич к Туману и Грачу. «Наслушались мы от переселенцев об Анец и хлопцах Фоли. Я так понимаю, с ними вопрос решен окончательно?» Туман с Грачом тут же заулыбались. «Ну, рассказывайте теперь вы!» Сказал я им. Слово на правах старшего взял Туман. «Ну, если кратко, то, в общем, было так. Как только вас мы отправили в наш мир, собрали тех, кто мог дать хоть какие-то сведения, Я имею в виду местонахождение города Аницефоли. Сведений оказалось выше крыши. Воздушную разведку отправлять побоялись. Отправили разведчиков на платформах с проводниками. Потом сформировали два отряда. Один отправили к месту жительства Фоли. Они расположились на берегу реки. Начали строить там городок. Ты, Саш, кстати, прав оказался, когда сказал, что они объединились санец этими. Видели наши разведчики их там. Второй отряд как раз к их городу отправили. Потом, погрузив технику и бойцов на платформы, выдвинулись к городку Фоли, окружили его, ну и на следующее утро провели хороший артподготовку. Там же рабы были, заметил я. Знаем. Здорово нас рисовали и казармы, и где у них там что, бараки, где содержали пленных, не уничтожали. После того, как замолчали наши пушки и минометы, тут он усмехнулся правда, мы еще ракетами добавили малюха. Пошла зачистка. В итоге около 60 освобожденных рабов и пленных из местных. Около 40 пленных архифоли А сам он? Труп. Разнесли его дом вместе со всеми, кто там был. Да, в принципе, пленных-то особо и не брали. С нами же еще бойцы из этого города отправились. Этот ваш, половинку касса, со своими бойцами к нам присоединился. Тала, напомнил я, как его зовут. Да, Тала. Сейчас там тоже идет разбор трофеев и завалов. А с городом Анец что? Ну, тут немного по-другому. Мы взяли несколько пленных Анец, они, конечно, по-нашему не разговаривают, но все понимают. Я снова кивнул. Вместе с ними и большей частью отряда отправились к городу Анец. Наши разведчики там, пока вокруг ползали, тоже много интересного увидели. Ну а мы отпустили пленных, вызвали на переговоры представителей Анец, объяснили им политику, что мы против них ничего не имеем, но, если что, раскатаем все в дым. Тут же сказали, где у них какие здания и сооружения, стрелять не стали. Все вроде поняли. По крайней мере, в нашу и в сторону переселенцев никаких поползновений не было. Как же местные-то на это согласились, немного удивился я. Они же там кровники все. Ну, это не наши проблемы, отмахнулся туман. Вот еще глупости положить пацанов из-за их терок. Я их командирам так и сказал: хотите сани воевать — ради Бога, но мы умываем руки. Наша цель была фоле, цель уничтожена. Дальше нас не касается. Согласились? А куда им деваться? Они-то думали, что мы сейчас шашки на и вперед штурмовать город Анец. Ага, сейчас. Пусть там сами разбираются. Но думаю, что эти же бояды, как вы их называли, рыпаться не будут. Пленные, которых мы отпустили, хорошо довели до главных Анец, что мы себя представляем. Уничтожение городка Фоли их впечатлило. Их же там несколько тысяч. То и что, — спокойно ответил Туман, — мы им не враги. Они нам тоже. Наши силы и возможности они не знают. Все, кто были в городке Фоли уничтожены или попали в плен, наш вопрос закрыт. Тем более оттуда все эти к нам собрались переселяться. За что там воевать-то? Ну да, в принципе, согласился я. Ресурсов всем хватит. Пусть там сами в своем котле варятся и делают, что хотят. Тем более Гера замок на ворота сделает. Да и некому там уже в наш мир прорваться. Именно. И я точно знаю что вчера, например, Канец отправился небольшой отряд с каким-то крупным бизнесменом из ЛОС. «Бизнес», — вздохнул я, — «кому война, а кому мать родная?» Но войны там нет, а вот деньги, да, деньги любят все. Так что вопрос торговли там открыт. Мне, кстати, после беседы через переводчика подумалось, что эти они далеко не глупые, и торговля между мирами их точно заинтересует. «Ох, как бы конфликтов не было», — покачал я головой, «когда кто-то из Анец в нашем или в другом мире окажется. «Они же друг для друга, как красная тряпка для быка». «Ну, насчет этого можешь не волноваться», — хмыкнул Туман. «Все переселенцы предупреждены, что у нас другие законы. Есть терки, валите к себе, и там друг друга режьте. Взрывайте, что хотите, делайте. Будет криминал тут, разговаривать будем по-другому». То же самое и Анис мы сказали. «Мы особо упирали на то, что все разборки только тут, в этом красном мире. В нашем или одном из открытых нами мы этого точно не позволим». Да и опять же, их там в этом городе тысячи. Не у всех же проблемы санец, так что все нормально будет. Нет, Туман с пацанами реально молодцы. Я слушал его и прям обалдевал от того, что они там за эти несколько дней сделали. Поли грохнули, санец потрепались, бизнесмены уже туда поперли. Тут Грач хихикнул и добавил. «Риф тоже в тот мир со своими моряками прибыл. Нам помочь и посмотреть, что там утянуть можно». — Ну, это как обычно, — заулыбался я, — каждый тянет в свою норку. — Ну да, только он песок оттуда вывозить стал. «Песок — Песок? — обалдел я. А потом тут же вспомнил, что он там красный и оранжевый. — Да, песок, — подтвердил грач. — Теперь в речном несколько пляжей из красного и оранжевого песка будет. Я там вчера был по делам, там народ заинтересовался таким песком. Кто-то себе около дома такого захотел, кто-то на остров. — Ну а что? — произнес туман. — Красный песок красиво, ни у кого такого нет. Поговорив еще минут 20-30, мы собрались расходиться, и тут Георгич хлопнул себя по лбу и спросил. Вы про соревнования-то знаете? Через пару дней в зимнем оазисе будут. Какие соревнования? Спросили мы разом. Ну, слушайте. Георгич звонко рассмеялся. Кстати, там Иван будет участвовать. «Силовые, что ли какие? спросил грач. Не, круче, колобок придумал. А Ваня спор проиграл и будет участвовать в костюме белочки. В чем? Обалдело, переспросил я. Вечером я со Светой на уже отремонтированном Бугатте и подъезжали к ресторану Армена. Аккуратно припарковавшись на парковке, направились ко входу. Судя по количеству народу, сидевшему внутри и количеству автомобилей на этой парковке, ресторан пользовался бешеной популярностью. «Смотри, сколько народу!» Держи, меня под руку довольно произнесла Света. «А ты ехать не хотел?» «Да я все хотел!» — буркнул я. «Только не в таком виде!» «А как ты хотел?» — засмеялась она. «В шортах или в разгрузке?» «Смотри, как ты выглядишь, как олигарх прям какой! Тачка у тебя какая? Женщина рядом!» Она провела рукой вдоль своего тела. «Да уж, насчет женщины тачки, ладно, согласен. Но когда я вечером приехал домой принять душ и переодеться перед поездкой в этот ресторан, то обалдела от той одежды, которую она мне приготовила. Это был костюм. Хороший такой костюм, сшитый прямо по мне. Ну и все, что к нему прилагается. Сорочка, галстук, туфли. Не, я, конечно, люблю хорошие вещи». Но, честно сказать, от костюма я отвык. Я бы даже сказал, сильно отвык. Даже в офис я ношу свободную одежду, а тут меня запихнули в этот костюм. Непривычно, но делать нечего. Сама Светка напялила на себя какое-то шикарное черное платье, которое характерно подчеркивало все ее впуклости и выпуклости и туфли на высоких каблуках. Я долго к ней присматривался, когда накрутилась перед зеркалом, и понял, что белья-то на ней нет совсем. Она, заметив это, сказала, чтобы я нагуливал аппетит. Десерт будет вечером. Булат, как только услышал про десерт, тут же начал облизываться. Не понимает, о чем речь дурачок, ему лишь бы пожирать и побольше. «Добро пожаловать, молодые люди!» — поприветствовал нас, встречающий при входе в ресторан «Хостес». «Хостес» — это так называют этого человека. Его задача — встретить гостей, если нужно свериться со списком приглашенных» проводить к столику, ну и улыбаться, шутить, говорить комплименты, что она и делала. Хостес у Армена была выше всяких похвал. Высокая блондинка в белой сорочке и узкой юбке. И фигурка прям ух. Я прям засмотрелся на нее, пока не получил локтем в бок отсветки. Только-только она нас усадила за наш столик и, сверкнув белозубой улыбкой, удалилась, как мы услышали знакомый голос с легким кавказским акцентом. Ну наконец-то, Александр со своей прекрасной Светланой В то веке решили порадовать меня своим присутствием. Армен, дружище, как я рад тебя видеть!» Не стесняясь никого, я встал и, бросив на стол салфетку, крепко с ним обнялся. Светка его тоже обняла и чмокнула в щечку. «Говорят, у тебя лучший повар в городе работает!» Улыбаясь, подколол я Армена. «Вот моя половинка затащила сюда продегустировать эти блюда». «А без повара, значит, тебе моя еда плохая?» Сделав серьезное лицо, спросил Армен. «Без него вы не можете заехать к старому другу?» но по нему было видно, что его эта серьезность игревая, мы снова рассмеялись. Армен щелкнул пальцем, и рядом с нами появился официант, парнишка, лет 25, указ. «Это мои самые лучшие друзья в этом городе», — серьезно сказал он ему, — «чтобы все было по высшему классу». «Я понял», — тут же ответил указ. «Слушай, Армен», — стрепенулся я, пока он не ушел, — «а Бубу-то можно увидеть. Мы с ним давно уже не виделись. Или он там у тебя на цепях сидит и творит свои шедевры?» Армен снова рассмеялся и ответил. — Конечно, можно, дорогой. Сейчас я его приглашу, а вы пока изучайте меню. Армен, еще раз взглянув на указ, а тут же ушел. А указ начал. — Еще раз добрый вечер, молодые люди. Меня зовут Раснил. И на сегодняшний вечер я буду вашим официантом. Вот прошу вам меню. Он тут же аккуратно раскрыл и дал мне и свете по меню в папке змеиной кожи. — Если будут какие-то вопросы по блюдам, я рядом. Опять он будет говорить, что больше не может есть. Внезапно раздался у меня над ухом знакомый голос. — Умля, Буба! Так же и до инфаркта довести можно. Вы бы видели посетителей, когда они увидели, как я и Света обнимались с Бубой. Но краем глаза я видел, что люди улыбаются, кто-то потихоньку что-то шептал на ушко своим соседям за столом. — Ну, что будете заказывать? — отлипнув от нас, спросил Буба. — Вот же, блин, чувак! Он буквально весь светится счастьем, и опять у меня возникло такое ощущение, что его только что вытащили из духовки. «Да мы еще не успели меню посмотреть!» Немного растерянно ответил я, садясь назад в мягкое кресло. «Может, ты нам что порекомендуешь?» — спросила Света. «О, друзья мои, у нас все вкусно. Вы заказывайте сами, а там уж оцените. Извините, у меня много работы. Сами видите, сколько народу!» «Да, да, конечно, дружище. Рады были тебя видеть!» «Слушайте, — внезапно спросил Буба, — вопрос можно?» Он уже собрался было уходить, вернее, убегать, и тут вспомнил. Конечно. — Вопрос, конечно, не скромный, но у меня через парочку дней будет три выходных подряд. Я тут познакомился с прекрасной девушкой. — О, как! — искренне обрадовался я. — Поздравляю! — Спасибо. Так вот, я бы хотел провести с ней... Он немного замялся, но его выручила Светка. — Романтические выходные. — Да, — выпалил он, покраснев еще больше. — Я хотел бы попросить у вас разрешения провести эти дни на вашем острове, так сказать, наедине с природой. Это если вы, конечно, сами туда не поедете. Светка снова улыбнулась, а я ответил. — Не собираемся, не вопрос. Завтра тебе слива привезет ключи от домика. Только там же цивилизации вообще никакой нет. — Спасибо, — схватил он мне за руку. — Ну и что? Самое оно будет. А тебе добираться-то туда есть на чем? — спросил я. — А, ерунда. На ему такси водное какое. Я Рифу скажу. Он даст команду. Вас туда отвезут и заберут потом. Тут у него аж дыхание перехватило. Я уже сидел, а он обнял. Сначала меня, потом осторожно Свету много благодарен», — выпрямившись, сказал он, как истинный аристократ. «Порядок и сохранность его там гарантирую». Мы снова рассмеялись. Снова пожав нам руки, Буба испарился. «Какой же он все-таки хороший!» — рассмеялась Света. «Прям так как хочется его за щечки потискать». «Так, мать, я не ревную, но предупреждаю». Светка снова засмеялась. «Ну что ж, приступим к меню». Открыв его, я обалдел. Этот официант статуи завис около нашего столика, а меня впечатляло. Таких названий блюд я не видел нигде никогда, и тем более не пробовал. Чугунок с говядиной и грибами под сметаной. Ёжик пряничный сахарный. Ёжик медовый. Ёжик, вы понимаете, ёжик! Вы когда-нибудь ели ежа? Суп раковый. Заливной из ешей, Бараньи котлеты со спаржей. Суп пюре из репчиков. форель в шампанском соусе. свиная вырезка со шпинатом. Телячий паштет с трюфелями. Заливной из гусиной печени с трюфелями. жаркое из дикой утки. Так же, как тогда, множество пареного, жареного, копченого, мясо утины, гусины, баранина, свинина, говядина, змеины и, конечно, пустынных зверей, рыба и многое-многое другое. А уж про десерты, мляда, как это попробовать-то все? Там и блины, и пирожки, различные квасы, медовуха, наливки. Читая меню, я чувствовал, как мой рот наполняется слюной, да и, судя по свете, она испытывала те же самые чувства. Теперь я понимаю, почему тут так много народа. Про различные салатики, нарезки, холодцы пять видов, селедку трех видов, сало семи видов я вообще молчу, это как само собой разумеющееся. Про такие мелочи, как чай, кофе, пиво, другое спиртное и какао даже, и говорить не стоит. Естественно, это тоже все нескольких видов. Не, Некоторые могут сказать, что для такого огромного количества различных блюд в меню нужно огромное же количество различных продуктов, что они не несвежие, могут пропасть, но, оглянувшись еще раз вокруг, Я видел, сколько тут находится народу, да и Светка мне уши прожужжала, говоря о том, что записаться в этот ресторан очень и очень сложно. Так что все эти продукты уходят просто на ура, и еще маловато будет. Вон, за соседним столиком, даже столом, сидят трое мужиков и двое архи и указ. На середине их стола стоят два довольно-таки больших кувшина с вином, и сразу два официанта приносят им заказные блюда. Они что, все это сожрут? Хотя я тут же вспомнил, как мы со сливой ели в той деревне, откуда Буба родом. И я бы в жизни не поверил, что в меня может столько поместиться. Да, нас со сливой чуть не разорвало, но мы и попробовали все. Чуть дальше за столом большая веселая компания, двое рейдеров, трое укасов, пятеро девушек и трое архи. У них стол тоже ломится от блюд. И вон опять же двое официантов на каких-то специальных носилках несут к ним довольно-таки большой кусок мяса. Что это за зверь был, я понять, естественно, не могу, Но выглядит это блюдо очень аппетитно. Официанты поставили это блюдо рядом с их столом. Один ушел, а второй тут же стал, под довольные голоса и рыки рейдеров, отрезать кусочки и куски и накладывать им в тарелки. И это помимо подносов и тарелок, что у них уже стоят на столе. А вон точно, походу, какие-то аристократы недоделанные сидят. Две тетки, годков и им под 50 или чуть больше, и двое же сухеньких старичков, все одеты как в театр, как я и Светка. На дамах вечерние платья, у мужиков костюмы. У них тоже блюд хватает. Эти едят с достоинством. Ножи, вилки, маленький глоток вина или что у них там в бокалах. Рядом с ними молодежь. Вон, четыре человека ужинают руками, кусают, смеются, правда, потихоньку, в рамках приличия. Думаю, они хихикают над этими аристократами. Да куда тут так все жрут-то? Как будто их год не кормили, и все это время держали на дошираке. У меня слюней еще больше стало. Вон эти рейдеры, взяв руки по ноге, начинают откусывать мясо. А бодки-то, ну, голову я имею у обоих, здоровые, а эти точно сожрут. Свет, а? Оторвалась она от меню. Предлагаю записаться сюда еще раз. Что, боишься, не сможешь все попробовать за один раз? Боюсь. Дружище, запиши нас, обратился я к официанту, или ее пригласи, пожалуйста, я кивнул в сторону Хостес. Мы записались, сделали заказ. Усилием огромной воли я заказал немного, хотя хотелось все, но я хорошо помнил тот наш ужин в деревне, и, судя по объемам блюд, которые мы видели у соседей на столах, порции там совсем не маленькие. Да уж, это не Мишленовский ресторан. Их бы сюда, чтобы они поучились готовить издох лет зависти со своими микроскопическими блюдами на больших тарелках. А потом нам стали приносить наш заказ. Это был один из лучших вечеров в моей жизни. Официант летал только так, мы ели, пили вино, потом пришла девушка и стал играть на рояле. Потом какой-то оркестр появился, и стали играть спокойную музыку. Боба волшебник. Такие блюда готовить — это что-то нереальное. Десерт мы уже в себя впихивали, объелись. Хорошо, что в ремне было несколько лишних дырок. Ежик мне, кстати, не очень понравился. Мясо какое-то такое-не такое. Судя по тому, как народ за всеми столами после плотного ужина с довольным видом откидывался на спинки стульев, А у кого-то и кресел. Всем тоже все нравилось. А кое-кто, как и я, украдкой расстегивает ремни на поясе. девушка хостас предложила вызвать нам такси. Согласились. Так как я и вина уже выпил, я объелся. Хрен с ним, с Вейероном. Пусть тут стоит. Армен пару раз подходил. Мы его прям захвалили. И его, и Бубу, и вообще всех. Оставив и вы из ресторана, не то что выползли. Но наши походки, да и походки других, напоминали походки каких-то беременных уток а мне сразу вспомнился мультик про Волка. «Сейчас спою», — выдал я Светке, стоя на крыльце ресторана в ожидании такси, облокотившись на косяк. «Я так понимаю, что десерт тебе в моем виде уже не нужен», — улыбнулась она. «Честно, нет», — хихикнул я. «Меня сейчас самого хоть, ну ты поняла». Мы снова засмеялись, и ко входу как раз подъехало наше такси.